Через шесть месяцев. Да ладно. Да точно тебе говорю. У Варьки на этот счет целая теория. Марк, ты в институте учился? Это называется для необразованных вероятностный процесс, случайный. Это называется естественный отбор разлогов. Побеждает сильнейший. И что это значит? Это значит, что будет мальчик. Глафира после твоего феерического возвращения так раскисла, что ничего не понял. Признался Разлогов, выкручивая руль. Ни слова. Какая теория-то? Очень простая. Мне Варька уже полгода ее излагает, побеждает сильнейший, ты понимаешь? Никто больше денег зарабатывает, и не тот, кто начальник, ты понимаешь, а тот, кто увереннее себя чувствует, тот, кто в паре более защищен, тот, кто знает, что его никогда не бросят, не предадут, и, ну, в общем, тот, кто сильнее. Вот у нас с Варькой может быть только девочка. — А у вас мальчик. — Потому что ты ее никогда не бросишь и не предашь? Или потому что она сильнее? Глушин посмотрел с подозрением. Не смеется л ь Разлогов был чрезвычайно серьезен. — Хорошо. — А у нас тогда почему, мальчик? — Да потому что глафира твоя совсем раскисла. Висит у тебя на шее день и ночь... А мне это нравится. Очень хорошо. Но в данный момент ты победитель, а не она. Ахинея какая-то, подумав, сказал Разлогов. Заедем в школу, а? Глафира в е р е л а Вовку тоже п р и в е с т и Заедем, согласился Волошин. Джип повернул в тесный, уставленный машинами переулок в центре старой Москвы и стал медленно пробираться к зданию школы. — Как он? — спросил Волошин, разглядывая школу. — Привык? — Привыкает потихоньку. В субботу пошли к Белоключевскому лошадей посмотреть. Так он потом три часа рыдал, что жеребят держат в отдельном загоне. Он думал, что это такой лошадиный детский дом. На силу мы его успокоили, а про мать не спрашивает? Осторожно поинтересовался Волошин. Глафира ему, мать, о т р е з а л разлогов и точка. И не хочу я больше вспоминать, Марк. в с ё только вперед. А ты не думал, что сто раз думал, и ничего не придумал. Доказать ничего нельзя. Вера умерла от сердечного приступа, как и я должен был, если бы тогда Глафира не подоспела. Мы заключили с Мариной соглашение. Я не пытаюсь ее посадить, а она не пытается испортить мне жизнь. Из Иркутска не выезжает, играет там в театре. Это я могу проконтролировать, и все. Правда, больше не хочу, Марк. Он вдруг нацепил на нас темные очки. Я хочу свою жизнь. Я слишком долго жил какой-то чужой, ненастоящий. — сказал Волошин. — Ненастоящий. Согласился Разлогов. — Театральный. А у меня жена, работа и полтора ребёнка. Я думал, что для тебя самое главное Марина. Я долго так думал. Я не понимал, что у вас за отношения с Глафирой. У тебя бабы, у неё мужики. У неё был только один. Поправил Разлогов. И то потому, что я... Я ее послал, вот она и пошла туда, куда я ее послал, то есть искать мужчину своей жизни. Он как-то моментально вышел из себя. Я никому не доверял после Марины. Не мог и не хотел. Ну как же иначе-то? Я все время подозревал Глафиру в том, что она тоже играет. А она всегда была настоящей, не театральной. Ты понимаешь... Только я не мог и не хотел в это верить. Да что ты орёшь? Я не ору, я говорю. Я думал, если буду правильно защищаться и больше никого и никогда не пущу в свою жизнь, у меня всё как-нибудь наладится. А наладилось всё только с Глафирой. Но я очень её боялся. Я думал, что у нас вполне могут быть просто хорошие отношения, а... Любовь эту и видел я в гробу. И когда я понял, что это она меня видала в гробу, а я её люблю, на самом деле, люблю. Вот вот тогда я и решил, что пора завязывать с девицами и разводиться с Мариной и вообще. А что ты брястал? Я и так нервничаю. Смотри. Вон один из твоих полутора детей. Вовка! крикнул Разлогов в окно. «Давай сюда быстрей! Здесь машинам стоять нельзя!» Маленький Разлогов подбежал и деловито сопя полез на заднее сиденье. Портфель он волочил за собой, и он никак не влезал в салон. Разлогов перегнулся и помог. «Пап, а чё ты сам приехал? А мы сейчас с тобой с мамой в больницу заедем». «Ой, я не хочу!» перепугался маленький Разлогов. «Давай не поедем, а пап?» — Мама просила нас приехать, — объяснил Большой Разлогов. — Нам сегодня должны сказать, кто родится, мальчик или девочка. Маленький Разлогов подумал немного. — А может, жеребенок, пап, они такие волшебные? — Волшебные. Это было г л а ф и р и н о слово. И у Разлогова ни с того ни с сего защипало в носу. У людей рождаются мальчики или девочки, а жеребята у лошадей, — объяснил смеющийся Волошин, так что у тебя будет брат, а с жеребятами будешь играть у соседей. — А может, сестра? — предположил Разлогов-старший. — Побеждает сильнейший, — убежденно сказал Волошин. — Вот увидишь. — г л а ф и р а Бледная, отекшая, пузатенькая. Долго целовала Вовку, как будто не виделась немного лет. Потом долго целовала Разлогова, словно обрела его только что вернувшимся с войны. Потом не в силах остановиться обняла Марка и сказала ему, что очень рада его видеть. — Да мы утром виделись, — растерянно сказал Волошин и погладил ее по спине. — Ты же заезжала? — Да, да, да, да, — спохватилась Глафира. — Но все равно я очень-очень рада тебя видеть. И так все время. Ты представляешь? — жалобно спросил разлогов у Волошина и обнял хлюпающую носом супругу и поцеловал в губы. — Мальчик, — твердо сказал Волошин, — точно тебе говорю, мальчик, — В кабинет они зашли вдвоем. Волошин с Разлоговым-младшим остались в больничном скверике встречать запоздавшую Варю. Глафира долго возилась, не решалась улечься на узкую кушетку, вокруг которой громоздились сложные странные приборы, поглядывая на врачиху, и вид у нее был перепуганный. «Ничего», — сказал Разлогов, и улыбнулся. Дрожащей улыбкой. — Давай. Все самое страшное позади. — Только вперед? — спросила Глафира и поцеловала его прямо при врачихе. Та фыркнула насмешливо. — Что это вы, мамочка, боитесь, что ли? — Ничего, ничего, все у вас отлично. Анализы прекрасные. А сейчас все своими глазами увидите. Ложитесь аккуратненько. Вот так. Разлогов. Судорожно вздохнул и отвернулся. Ему было страшно. Даже руки покрылись гусиной кожей, как от холода. Кто там побеждает сильнейший? — Так что волноваться не надо, — приговаривала жизнерадостная врачиха. — Это всего лишь ультразвук. И он сейчас все покажет, — Глафира лежал, затаившись. В окна светило солнце. отражалась от сложных, замысловатых приборов. «Ну?» «Торжествующе!» — сказала врачиха. «Ну, вы только посмотрите! Какая красота! Мамочка! Сюда смотрите, в монитор! И вы, папочка, тоже! Прекрасный ребенок! И родите вы легко на одном дыхании. Это я вам точно говорю. У меня опыт большой». Разлогов закрыл глаза. Мальчик! Девочка! Уж такая девочка, что ни с каким мальчиком не перепутаешь. Да вы, вы смотрите, смотрите! Ну что вы там жмуритесь? Разлогов распахнул глаза в уголь на черных прямых ресницах и уставился на монитор. Девочка! Довольным голосом подтвердила врачиха. «А вы что, мальчика хотели?» Разлогов захохотал. «Наш старший сын хотел жеребенка, честно». Ж «Жеребенка?» — переспросила врачиха, растерявшись немного. «Ну да, а нам и девочка сойдет. Побеждает сильнейший».